Речь доктора Иллингуорса временами была плохо слышна вследствие шумных протестов друзей-путешественников. Были даже сделаны попытки стащить его с кафедры, но как человек редкой физической силы, к тому же одаренный мощным голосовым аппаратом, он покрыл шум и довел свое выступление до конца. С первой же минуты стало ясно, что он имеет в зале довольно много друзей и сторонников, хотя они и составляют меньшинство. Настроение большинства аудитории – Можно охарактеризовать словами выжидающий нейтралитет. Доктор Иленгорс начал с заверения в своем глубоком уважении к научной работе обоих профессоров: профессора Челленджера и профессора Сэммерли. Он чрезвычайно сожалеет, что его выступление объясняется личными мотивами, тогда как оно продиктовано исключительно его преданностью научной истине. В сущности, он исходит сейчас из той самой точки зрения, какой держался профессор Сэмерли на прошлом заседании. На упомянутом заседании профессор Челленджер утверждал некоторые вещи, которые были взяты под сомнение его коллегой. Теперь этот самый коллега повторяет те же утверждения, но рассчитывает, что они встретят полное доверие. Логично ли это? Возгласы «да», «нет», продолжительный шум. В ложе представителей печати слышно, как профессор Челленджер просит у председателя разрешения выбросить доктора Иллингуорса на улицу. Год тому назад один человек утверждал такую-то вещь. Теперь четверо утверждают то же самое и еще другие более поразительные вещи. Можно ли считать их свидетельство исчерпывающим доказательством в деле малоправдоподобном и подрывающим признанные научные основы? Мы уже знаем недавние случаи, когда было проявлено слишком большое легковерие к небылицам, которые распространялись путешественниками, вернувшимися из далеких неизвестных краев. Неужели Лондонский зоологический институт хочет попасть в такое же положение? Он готов допустить, что члены комиссии и расследования люди достойные, но натура человеческая чрезвычайно сложна. Желание прославиться могло совратить с пути истинного и профессоров. Все мы, как бабочки, охотно льнем к огню. С другой стороны, охотники за крупной дичью не прочь перещеголять в роскознях своих собратьев и соперников. А журналисты... По самой своей профессии любят всякую сенсацию, даже если факты, приходится дополнять игрой воображения. Таким образом, каждый из членов комиссии имел свои основания для того, чтобы раздувать результаты экспедиции. Позор, позор. Он не желает никого оскорблять, однако оскорбляете продолжительный шум. Но доказательства, представленные в подтверждение этих невероятных басен, поистине легковесны. К чему они сводятся? К нескольким фотографиям. Можно ли в наш век высокой техники доверять свидетельству фотографий? Что же мы имеем еще? Рассказ о бегстве и спуске с плато при помощи веревки, что, очевидно, исключает возможность предъявления солидных образцов фауны неведомой страны. Остроумно, однако неубедительно. Было как-то упомянуто, что лорд Рокстон якобы привез череп Форарахуса. Любопытно было бы взглянуть на этот череп. Лорд Джон Рокстон. Уж не хочет ли этот тип сказать, что я лгу? Общее волнение, шум. Председатель К порядку, к порядку, доктор иленгорс я должен попросить вас кончить и формулировать поправку. Доктор Илленгурс, ваша светлость, я еще не все сказал, но подчиняюсь. Моя поправка заключается в следующем: Благодарить профессора Сэммерли за его интересное сообщение, но считать все дело недоказанным и поручить его выяснение другой комиссии расследования, более многолюдной и, по возможности, более надежной. Трудно описать смятение, вызванное внесением этой поправки. Значительная часть собрания выражала свое негодование против такого оскорбления путешественников громкими криками «Не голосуйте этой поправки! Откажитесь от нее! Вышвырните его вон!» В то же время недовольные, а их было немало надсознаться, сознаться, поддерживая поправку, вопили со своей стороны «К порядку! Председатель! Играйте честно!» На задних скамьях, где сидели студенты-медики, началась подтасовка, заиграли кулаки. Только облагораживающее влияние присутствия дам, которые явились на собрание в большом числе, предотвратило настоящее побоище. Но вдруг крики оборвались, кругом зашикали, потом все замолкло. Профессор Челленджер стоял на кафедре. У него необыкновенно импонирующие наружность и манеры. И когда он повелительно поднял руку, весь зал притих. Публика уселась по своим местам и приготовилась слушать. «Многие из присутствующих, вероятно, помнят, — начал профессор Челленджер, — что такими же нелепыми и непристойными сценами было отмечено последнее заседание, на котором я имел возможность выступить перед публикой. В тот раз главным моим обидчиком был профессор Сэмерли, и хотя он теперь исправился и покаялся, это не может быть окончательно предано забвению. Сегодня я слыхал подобные же и даже более оскорбительные выпады со стороны лица, только что оставившего кафедру. И хотя мне приходится сделать над собой сознательные усилия, чтобы опуститься до интеллектуального уровня данного лица, я все же попытаюсь это проделать, дабы устранить все сомнения, какие еще, может быть, сохранились у кого-либо из присутствующих. Смех, шум. Мне нет зачем напоминать настоящей аудитории, что хоть сегодня от имени комиссии расследования выступал профессор Сэмерли, как ее глава, Подлинным вдохновителем всего дела и главным действующим лицом являюсь все же я. И мне должна принадлежать честь, если экспедиция достигла успешных результатов. Я благополучно доставил этих трех джентльменов к упомянутому месту и, как вы слыхали, убедил их в правдивости моих первоначальных утверждений. Мы не рассчитывали встретить здесь по нашему возвращению людей столь упорных, что они станут оспаривать наши совместные выводы, Но все же мой предыдущий опыт сделал меня осторожным, а посему я не явился бы сюда, если бы не имел доказательств, которые могут убедить всякого здравомыслящего человека. Как вам уже рассказал профессор Сэммерли, наши фотографические аппараты и ящики с пластинками побывали в лапах человека-обезьян, когда они громили наш лагерь, и в результате большинство негативов погибло либо испорчено. Лапки, смех, крики на задних скамьях, расскажите кому-нибудь другому. Я только что упомянул о человека обезьянах Не могу отказать себе в удовольствии отметить, что звуки, которые сейчас доходят до моего слуха, весьма живо напоминают мне минуты общения с этими приятными созданиями. Смех. Несмотря на уничтожение многих высокоценных негативов, в нашей коллекции осталось еще некоторое количество фотографий, свидетельствующих об условиях жизни на плато. Существует ли подозрение, что фотографии подложны? Одинокий голос? Да продолжительный перерыв, заканчивающийся тем, что несколько человек выводят из зала. Однако негативы были представлены на общее рассмотрение. Эксперты имели возможность вынести свое суждение. Какие еще доказательства предъявляет комиссия? В тех условиях, в каких происходило бегство с плато, она, разумеется, не могла захватить с собой много багажа. Однако сохранилась коллекция бабочек и жуков профессора Сэмерли заключающая в себе много новых разновидностей. Разве это не служит доказательством?» Несколько голосов. «Нет». «Кто сказал нет?» Доктор Иллин Горс, приподнимаясь. «Наше мнение, что подобная коллекция могла быть составлена не только на доисторическом плато, а в любом другом месте. Аплодисмент. Профессор Челленджер. «Без сомнения, сэр, нам надлежит склониться перед вашим научным авторитетом, хотя, сознаюсь, имя ваше мне мало знакомо». Оставим, однако, в стороне фотографии и энтомологическую коллекцию и обратимся к привезенным нами многообразным и точным сведениям о предметах, которые до сих пор никем не освещались. Возьмем, например, вопрос об образе жизни и привычках птеродактилей. Голос Вздор! Шум Да, как я сказал, мы можем пролить новый свет на образ жизни и привычки птеродактилей. Я могу вам предъявить имеющийся у меня в портфеле рисунок зарисованный с натуры, который убедит вас, Доктор илингорс никакой рисунок не убедит нас ни в чем. Профессор Челленджер, вы хотели бы видеть подлинник? Доктор илингорс несомненно. Профессор Челленджер, и тогда бы вы поверили? Доктор илингорс смеясь, само собой разумеется. Мы подошли к самому сенсационному моменту вечера, драматический эффект которого навсегда останется непревзойденным. Профессор Челленджер поднял руку, и, по его знаку, наш коллега мистер Э. Д. Меллон тотчас направился вглубь эстрады. Минуту спустя он появился вместе с исполинского роста негром. Они волочили вдвоем большой четырехугольный ящик, очевидно, очень тяжелый. Протащив его с трудом вперед, они поставили его у ног профессора. Зал замер. Все с напряженным вниманием следили за происходившим. Профессор Челленджер отвинтил винты, удерживавшие откидную крышку ящика. Нагнувшись над ящиком, он несколько раз щелкнул пальцами и сказал очень ласково, В ложе представители печати прекрасно слышали его слова «Выходи, выходи, крошка». Секунду спустя из ящика со скрежетом и царапанием выбралось невообразимо страшное и омерзительное существо, которое уселось на край ящика. Даже неожиданное падение герцога Дёрхэмского прямо в оркестр, последовавшее в эту самую минуту, не отвлекло внимания пораженных ужасом зрителей. Голова этого чудовищного создания наводила на мысль о диких скульптурных химерах, порождении больного воображения сумасшедшего средневекового зодчего. Голова была злая, страшная. Два маленьких красных глаза горели, как раскаленные угли. Полуоткрытый удлиненный хищный клюв был густо обсажен двумя рядами острейших зубов. Вздернутые плечи прятались в серых складках какой-то ткани, напоминавшей выленившую старушечью шаль. Словом, это был сам сатана, которым нас пугали в детстве. Зал пришел в волнение. Кто-то закричал. Две-три дамы, сидевшие в первом ряду, свалились на пол в обмороке. Ученые, восседавшие на эстраде, проявили единодушное стремление последовать за своим председателем в оркестр. Был момент, когда общая паника казалась неизбежной. Профессор Челленджер вскинул руки, чтобы успокоить аудиторию. Но это движение перепугало сидевшее подле него чудовище. Странная шаль вдруг развернулась, растянулась, и захлопали два громадных перепончатых крыла. Профессор ухватил свое сокровище за ногу, но удержать не мог. Чудовище покинуло свой ящик и медленно, с сухим шелестом трехметровых крыльев, закружило по холл распространяя вокруг противное зловоние. Вопли публики, занимавшей верхнюю галерею, и перепуганный близким соседством этих жадных глаз и смертоносного клюва, привели ужасное существо в ярость. Оно все быстрее и быстрее заметалось по залу, ударяясь о стены и люстры, видимо, обезумев от страха. «Окно! Ради всего святого! Закройте окно!» вопил на платформе профессор, прыгая и ломая руки. Увы, он спохватился слишком поздно. Спустя мгновение летучий ящер, бившийся о стены, как бабочка о колпак лампы, налетел на спасительное окно, и, протиснувшись уродливым телом в сравнительно узкое отверстие, исчез навсегда. Профессор Челленджер, закрыв лицо руками, упал в кресло, а весь зал с облегчением вздохнул, убедившись, что опасность миновала. И тут, о, как мне описать то, что произошло тут, восторг большинства и раскаяние меньшинства слились в одну мощную волну энтузиазма, которая, прокатившись, нарастая от задних рядов к передним, захлестнула весь зал перевалила через оркестр на эстраду и подняла на свой гребень четырех героев. Недурно, дурно, не дурно, маг. Если до сих пор собрание в целом было недостаточно справедливо, то оно сейчас с лихвой искупило свою вину. Все как один поднялись на ноги. Все кричали, размахивали руками, аплодировали. Густая толпа окружила четырех путешественников. Качать, качать их требовали сотни голосов. Еще секунда, и четыре беспомощно барахтавшихся тела взлетели над толпой. Тщетно старались они освободиться. Их удерживали на столь возвышенных почетных местах. Да вряд ли и удалось бы спустить их на земь. Таким сплошным кольцом обступила их толпа. На Реджент стрит на Реджент-стрит кричали кругом. Лубок стал медленно разворачиваться, и людской поток на плечах вынес четырех героев на улицу. То, что произошло на улице, не поддается описанию. Там ожидало не менее ста тысяч человек. Тесно сгрудившаяся толпа заполняла все пространство от Лэнгхем-отеля до Оксфорд-циркус. Бурные приветствия встретили четырех смельчаков, выплывших над головами толпы на залитую ярким светом электрических фонарей улицу. Шествие, шествие! кричали кругом. Тесно сплоченная толпа двинулась вперед, запрудив улицы во всю ширину. Она прошла по Реджин-стрит, «Эль-Мэль», Сент-Джеймс-стрит и свернула на Пикадилли. На всех центральных улицах Лондона движение приостановилось. Отмечен ряд столкновений между демонстрантами с одной стороны, полицией и шоферами такси с другой. В конце концов, уже после полуночи четыре путешественника были спущены на зим у дверей квартиры лорда Джона Рокстона в Альбани, а возбужденная толпа, пропев хором «Они на редкость славные ребята», завершила программу исполнением гимна «Боже, спаси короля». Так закончился один из самых необыкновенных за последнее время вечеров в Лондоне.